Глава пятая. Первая камера, первая любовь. Это как же понять? Камера и вдруг любовь. Сесть, перебирать, зажмурив глаза, в скольких камерах пересидел за свой срок, даже трудно их счесть. И в каждой люди, люди, в иной два человека, а в той полтораста, где просидел пять минут.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 Одиночка архангельской тюрьмы, где стекла замазаны суриком, чтобы только багровым входил к вам изувеченный божий свет и постоянная лампочка в 15 ватт вечно горела бы с потолка. Или одиночка в городе Чай-Балсани, где на шести квадратных метрах пола вы месяцами сидели 14 человек в притиску и меняли поджатые ноги по команде. Одна из лефортовских психических камер, вроде 111-й, окрашенная в черный цвет и тоже с круглосуточной двадцативатной лампочкой, а остальное, как в каждой лефортовской, асфальтовый пол, кран отопления в коридоре, в руках надзирателя. Но не пол же тот грязный, не мрачные стены, не запах параши и полюбил, а вот этих самых, с кем ты поворачивался по команде, что-то между вашими душами колотившееся,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 Там прелестная местность вокруг. Принимаемого арестанта там оглушают стоячим карцером, опять же таким узким, что если стоять ты не в силах, остается висеть на упертых коленях больше никак. В таком карцере держат и больше суток, чтоб дух твой смирился. Кормят в Сухановке нежной вкусной пищей, как больше нигде в МГБ. А потому что носят из дома отдыха архитекторов. Не держат для свиного пойла отдельной кухни. Но то, что съедает один архитектор, и картошечку поджаренную, и биточек делят здесь на 12 человек. И оттого ты не только вечно голоден, как везде, но расстравлен больнее. Камеры кели там устроены все на двоих, но подследственных держат чаще по одному. Камеры там полтора метра на два. В каменный пол вварены два круглых стулика, как пни.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 От звука отпираемой двери все трое вздрогнули и мгновенно подняли головы. Они тоже ждали, кого на допрос. И эти три испуганно поднятой головы, эти три небритых, мятых, бледных лица показались мне такими человеческими, такими милыми, что я стоял, обняв матрас, и улыбался от счастья. И они улыбнулись. И какое же это было забытое выражение. А всего за неделю. С волей.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 Лет средних, а уже с белыми иголочками сединок на стриженной голове, смотревший на меня не совсем довольно, сказал с суровостью украшающий северян «Завтра ночь для сна». И это было самое разумное. Любого из нас в любую минуту могли выдернуть на допрос и держать нам до шести утра, когда следователь пойдет спать, а здесь уже спать запретится. Одна ночь непотревоженного сна Было важнее всех судеб планеты. Они отвернулись, накрыли носовыми платками глаза от двухсотватной лампочки, обмотали полотенцами верхнюю руку, зябнущую поверх одеяла, нижнюю воровский припрятали и заснули. А я лежал, переполненный праздником быть с людьми. Ведь час назад я не мог рассчитывать, что меня сведут с кем-нибудь. Я мог и жизнь кончить с пулей в затылке, следователь все время мне это обещал.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 Уже не ощущал в себе Фастенко прежнего порыва к этим революциям, но вернулся, подчиняясь тому же закону, который гонит птиц в перелетах. Когда Фастенко вернулся в РСФСР, его в уважение к старым подпольным заслугам усиленно выдвигали, и он мог занять важный пост, но он не хотел этого.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 И так бы он, может, дотянул до пятьдесят третьего года. Но на беду арестовали его соседа по квартире, вечно пьяного беспутного писателя Эл Соловьева, который в пьяном виде где-то похвалился пистолетом. Пистолет же есть обязательный террор. А Фастенко с его давним социал-демократическим прошлым уж вылетый террорист. И вот теперь следователь клепал ему террор.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 Детей у них не было. В разрешенный десятый день передавала Анатолию Ильичу доступные ей передачи. Кусочек черного хлеба, граммов на триста, ведь он покупался на базаре и стоил сто рублей килограмм. До дюжину вареных, облупленных, а на обыске еще и проколотых шилом картофелин. И вид этих убогих, действительно святых передач, разрывал сердце. Столько заслужил человек за 63 года честности, сомнений. Четыре койки в нашей камере еще оставляли посередине проходец со столом. Но через несколько дней после меня подбросили нам пятого и поставили койку поперек. Новичка ввели за час до подъема, за тот самый сладкомозговой часочек. И трое из нас не подняли голов. Только один соскочил, стали разговаривать шепотом. Мы старались не слушать. Но не отличить шепота новичка было нельзя. Такой громкий, тревожный, напряженный и даже близкий к плачу, что можно было понять, не рядовое горе вступило в нашу камеру. Новичок спрашивал, многим ли дают расстрел. Когда же по подъему мы дружно вскочили, залежка грозила карцером, то увидели генерала. То есть у него не было никаких знаков различия, ни даже споротых или свинчных, ни даже петлиц, но... Дорогой китель, мягкая шинель, да вся фигура и лицо. Нет, это был несомненный генерал, типовой генерал, даже непременно полный генерал, а не какой-нибудь там генерал-майор. Невысок он был, плотен, в корпусе очень широк, в плечах, а в лице значительно толст. Но эта наеденная толстота ничуть не придавала ему доступного добродушия, а значимость – Принадлежность к высшим. Завершалось его лицо, не сверху, правда, а снизу, бульдожьей челюстью. И здесь было средоточие его энергии, воли властности, которые и позволили ему достичь таких чинов к середовым годам. Стали знакомиться, и оказалось, что Леонид Ванифатьевич Зыков еще моложе, чем выглядит, ему в этом году только исполнится 36, если не расстреляют. А еще удивительней, никакой он не генерал, даже не полковник, и вообще не военный, а инженер. Инженер. Мне пришлось воспитываться как раз в инженерной среде, и я хорошо помню инженеров 20-х годов. Этот открыто светящийся интеллект, этот свободный, необидный юмор, эта легкость и широта мысли, непринужденность переключения из одной инженерной области в другую, и вообще от техники к обществу, к искусству. Затем эту воспитанность, хорошую речь, плавно согласованную и без сорных словечек, и всегда у всех духовная печать на лице. С начала тридцатых я утерял связь с этой средой, потом война, и вот передо мной стоял инженер из тех, кто пришел на смену уничтоженным. В одном превосходстве ему нельзя было отказать. Он был гораздо сильнее и внутреннее тех. Он сохранил крепость плеч и рук, хотя они давно ему были не нужны. Освобожденный от тягомотиной вежливости, он взглядывал круто, говорил неоспоримо, даже не ожидая, что могут быть возражения. Он и вырос иначе, чем те, и работал иначе. Отец его пахал землю в самом полном и настоящем смысле. «Леня Зыков!» был из растрепанных темных крестьянских мальчишек а гибели чьих талантов сокрушались и белинский и толстой ломоносовым он не был и сам бы в академию не пришел но талантлив а пахать бы землю и ему если б не революция по советскому времени он пошел в комсомол и это его комсомольство опережая другие таланты вырвало из безызвестности из низости из деревни пронесло ракетой через РАПФАК и подняло в промышленную академию. Он попал туда в 1929-м, ну, как раз когда гнали стадами в ГУЛАГ тех инженеров. Надо было срочно выращивать своих, сознательных, преданных, стопроцентных. Такой был момент, что знаменитые командные высоты над еще не созданной промышленностью пустовали, и судьба его набора была занять их. Жизнь Зыкова стала цепь успехов, гирляндой, накручиваемой к вершине. Эти изнурительные годы с 29 по 33, когда гражданская война в стране велась не тачанками, а овчарками, когда вереницы, умирающих с голоду, плелись к железнодорожным станциям в надежде уехать в город, но билетов им не давали и уехать они не умели, и покорным зипунно-лапотным человеческим повалом умирали под заборами станций, В это время Зыков не только не знал, что хлеб горожанам выдается по карточкам, но имел студенческую стипендию в 900 рублей. Чернорабочий получал тогда 60. За деревню, отряхнутую прахом с ног, у него не болело сердце. Его новая жизнь велась уже тут, среди победителей и руководителей. Побыть рядовым десятником он не успел. Ему сразу подчинялись инженеров десятки, а рабочих тысячи. Он был главным инженером больших подмосковных строительств. С начала войны он имел, разумеется, бронь, эвакуировался со своим главком в Алмату и здесь ворочал еще большими стройками на реке Или, только работали у него теперь заключенные. Военные годы в глубоком тылу были лучшими в жизни Зыкова. Он сразу умело вошел в новый военный ритм народного хозяйства. Все для победы. Рви и давай, а война все спишет. Одну только уступку в войне он сделал. Отказался от костюмов и галстуков. И, вливаясь в защитный цвет, сшил себе хромовые сапожки, натянул генеральский китель, вот этот, в котором пришел теперь к нам. Так было модно. вообще Не вызывало раздражений инвалидов или упрекающих взглядов женщин. Но чаще смотрели на него женщины иными взглядами. Они шли к нему подкормиться, согреться, повеселиться. Лихие деньги протекали через его руки. Расходный бумажник пузырился у него, как бочонок. Червонцы шли у него за копейки, тысячи за рубли. Зыков их не жалел, не копил, не считал. Он так привык к податливости материи, к своему крепкому кабаньему бегу по земле. Он так привык, что среди руководящих все свои. Всегда можно все согласовать, утрясти, замазать. Он забыл, что... Чем больше успеха, тем больше зависти. Как теперь узнал он под следствием, еще с 1936 года за ним ходило досье об анекдоте, беспечно рассказанном в пьяной компании. Потом подсачивались еще доносики и еще показания агентов. И еще был донос, что в 1941 он не спешил уезжать из Москвы, ожидая немцев. Он действительно задержался тогда, кажется, из-за какой-то бабы. Зыков зорко следил, чтобы чисто проходили у него хозяйственные комбинации. Он думать забыл, что есть еще 58-я статья. И все-таки эта глыба долго могла бы на него не обрушиться. Но зазнавшись, он отказал некоему прокурору в стройматериалах для дачи. Тут дело его проснулось, дрогнуло и покатило с горы. Все мы в камере были настроены тяжело, но никто из нас так не пал духом, как Зыков. не воспринял своего ареста до такой степени трагически. Он при нас освоился, что ждет его не больше, как десятка, что эти годы в лагере он будет, конечно, прорабом, не будет знать горя, как и не знал. Но это его ничуть не утешало. Он слишком был потрясен крушением столь славной жизни. И не раз, сидя на кровати перед столом, толстолицую голову свою подперши короткой рукой, Он с потерянными туманными глазами заводил тихо, распевчато. Позабыт, позаброшен, с молодых юных лет я остался сиротою. И никогда не мог дальше. Тут он взрывчато рыдал. Всю силищу, которая рвалась из него, но которая не могла ему помочь пробить стены, он обращал на жалость к себе и к жене. Жена, давно нелюбимая, теперь каждый десятый день, чаще не разрешали, носила ему обильные, богатые передачи. Белейший хлеб, сливочное масло, красную икру, телятину, осетрину. Он давал нам по бутербродику, по закрутке табаку, склонялся над своей разложенной снедью, ликовавшись запахами и красками против синеватых картошин старого подпольщика, и снова лились его слезы вдвое. Я удивлялся, как может он так рыдать. Эстонец Арнольд Сузи, наш однокамерник, с иголочками сединок, объяснил мне, жестокость обязательно подстилается сентиментальностью. Это закон дополнения. Например, у немцев такое сочетание даже национально. А Фастенко, напротив, был в камере самый бодрый человек. Хотя по возрасту он был единственный, кто не мог уже рассчитывать пережить и вернуться на свободу, обняв меня за плечи, он говорил, «Это что? Стоять за правду! Ты за правду посиди!» Или учил меня напевать свою песню каторжанскую, «Если погибнуть придется, в тюрьмах и шахтах сырых дело всегда отзовется на поколениях живых». верю, и пусть страницы эти помогут сбыться его вере. Шестнадцатичасовые дни нашей камеры бедны событиями внешними, но так интересны, что мне, например, 16 минут прождать троллейбуса куда нуднее. Нет событий, достойных внимания, а к вечеру вздыхаешь, что опять не хватило времени, опять день пролетел. Самые тяжелые часы в дне – два первых. По грохоту ключа в замке мы вскакиваем без промежки, стелем постели и пусто, безнадежно сидим на них еще при электричестве. Это насильственное утреннее бодрствование с шести часов, когда постыл кажется весь мир и загубленной вся жизнь, и воздуха в камере не глоточка, особенно нелепо для тех, кто ночью был на допросе и только недавно смог заснуть. Но одна-таки процедура в эти два часа совершается — утренняя оправка. Это та грубая потребность, о которой в литературе не принято упоминать. В этом как будто естественном начале тюремного дня уже расставлен капкан для арестанта на целый день. При тюремной неподвижности и скудости еды после немощного забытия вы никак еще не способны рассчитаться с природой по подъему. И вот вас быстро возвращают и запирают до шести вечера. Теперь вы будете волноваться от подхода дневного допросного времени и от событий дня – И нагружаться пайкой, водой и баландой. Но никто уже не выпустит вас в это славное помещение, легкий доступ в которое не способны оценить вольняшки. А вот уже слышно, как очки раздают. Двери раскрываются. Вот принесли очки нашим. Фастенко в них только читает. А Сузи носит постоянно. Вот он перестал щуриться, надел. В его роговых очках прямые линии над глазей. Лицо становится сразу строго, проницательно.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 Ждать ли чая или навалиться теперь? Оставлять ли на ужин или только на обед? И поскольку? Девять часов. Утренняя поверка. Начинается день. Уже приходят нам где-то следователи. Вертухай вызывает вас с большой таинственностью. Он выговаривает первую букву только «кто на Сы», «кто на Фэ». Такой порядок заведен против надзирательских ошибок.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 Предвещает время прогулки, отсчитывает несколько получасов до обеда, а перед обедом исчезает от нас. Прогулка плоха первым трем этажам лубянки. Их выпускают на нижний сырой дворик, дно узкого колодца между тюремными зданиями. Зато арестантов четвертого и пятого этажей выводят на орлинную площадку, на крышу пятого. Бетонный пол, бетонные трехрастовые стены.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 С далекого низа, с площади Дзержинского, к нам восходит непрерывное хриплое земное пение автомобильных гудков. Тем, кто мчится под эти гудки, они кажутся рогом торжества. Отсюда так ясно их ничтожество. Прогулка всего двадцать минут, но сколько ж забот вокруг нее, сколько надо успеть. Хоть разговаривать на прогулке запрещено, это не важно, надо уметь. Зато именно здесь вас, вероятно, не слышит ни наседка, ни микрофон. На прогулку мы с Сузи стараемся попадать в одну пару. Мы говорим с ним и в камере, но договаривать главное любим здесь. С ним я учусь новому для меня свойству терпеливо и последовательно воспринимать то, что никогда не стояло в моем плане и как будто никакого отношения не имеет к ясно прочерченной линии моей жизни. С детства...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 Остро в это время. Наконец приходил и лубянский обед. Задолго мы слышали звяканье в коридоре, потом вносили по ресторанному на подносе каждому две алюминиевые тарелки, не миски, с черпаком супа и с черпаком водянистой безжирной кашицы. Тут приходит время вечерней оправки, которую ты, скорее всего, с содроганием ждал целый день.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 Вечером отхлопали еще один салют в тридцать залпов. Невзятых столиц больше не оставалось. И в тот же вечер ударили еще салют, кажется, в сорок залпов. Это уж был конец концов. Поверх намордника нашего окна и других камер Лубянки и всех окон московских тюрем смотрели и мы, бывшие фронтовики, на расписанное фейерверками, перерезанное лучами у московское небо. Борис Гаммеров, молоденький противотанкист, уже демобилизованный по инвалидности, неизлечимой ранение легкого, уже посаженный со студенческой компанией, сидел в этот вечер в многолюдной бутырской камере, где половина была пленников и фронтовиков. Последний этот салют он описал в скупом восьмистишье в самых обыденных строках. Как уже легли на нарах, накрывшись шинелями, как проснулись от шума, приподняли головы,